Стивен Джонсон. Изобрели телеграф, затем айфон. Гениальные идеи, изменившие мир. Посвящается Дину. Введение. Как прошел ваш день? Вы проснулись в комфортной прохладе или, может, в уютном тепле? Вы приняли душ под сильной равномерной струей воды? Удалось ли вам включить свет и беспрепятственно одеться в предрассветных сумерках, Вы смогли выпить молоко за обедом, невзирая на отсутствие коров в поле зрения. Вы сумели отвлечься от надоедливого брата или сестры, вставив в уши наушники. Похоже, день прошел нормально. Ничего примечательного. Действительно, все это выглядит непримечательным. До тех пор, пока однажды вы не задумаетесь, что температуру, свет, звук, воду, практически все в своем окружении вы можете регулировать сами». Большинство людей, живущих в развитых странах, даже не задумываются о том, насколько им повезло обладать всеми необходимыми для жизни благами. Питьевой водой, которая не заразит смертельно опасной бактериальной инфекцией, искусственным светом, продлевающим день, кондиционером, позволяющим комфортно жить в климате, который всего 60 лет назад казался невыносимым. Но откуда же появилась эта роскошь? И кто сделал ее возможной? Вообще-то, никто. Никто конкретный. Если вы стремитесь понять, каким образом гениальные идеи изменили наш мир, в первую очередь следует забыть о мифе, связанном с моментом прозрения. Уникальные изобретения появляются отнюдь не по той причине, что какой-то одинокий гений оказывается умнее всех остальных. Идеи по своей сути являются сетью, вмещающей мысли множества других людей. Мы обращаемся к средствам, метафорам, концепциям и научному пониманию нашего времени, после чего переделываем их в нечто новое. Если же необходимый фундамент отсутствует, вы не сможете совершить прорыв, каким бы гениальным человеком вы ни были. Вся наша жизнь окружена и поддерживается целым кластером объектов и систем, работающих благодаря творчеству людей, пришедших в наш мир до нас. Изобретатели, любители и реформаторы безустанно трудились над проблемой и отказывались мириться с тем, что я люблю называть медленной догадкой, идеи приходящие в голову в течение десятилетий, а не секунд. Эти обычные люди создавали необычные вещи. Мастера и мечтатели — главные герои нашей истории, даже несмотря на то, что их гениальные идеи редко преображали мир в одночасье. В основном этих людей преследовали предчувствия. Их одолевали неясные, даже ошибочные мысли, намекающие на нечто большее. Именно совокупность идей в конечном счете и привела к той технологической революции, с которой мы сталкиваемся в современном мире. Чаще всего изобретения и научные открытия происходят комплексно в определенные моменты истории, когда несколько географически разбросанных исследователей независимо друг от друга натыкаются на одно и то же. Аккумуляторная батарея, телеграф, паровой двигатель и электронная музыкальная библиотека — все это изобреталось несколькими людьми в течение нескольких лет. Ученым и исследователям удалось проследить сотни таких одновременных изобретений. Инновации, о которых пойдет речь в настоящей аудиокниге, относятся к повседневной жизни, а не к научной фантастике. Стеклянная линза, кондиционер, звукозапись, чашка чистой водопроводной воды, наручные часы, лампочка. Такого рода историю стоит рассказать отчасти, потому что она позволяет взглянуть на мир свежим взглядом, не воспринимая его как должное. Другая причина, послужившая началом моей истории, заключается в следующем. Изобретения прошлого положили начало более обширному спектру изменений в обществе, чем можно было ожидать. Обычно инновации начинаются с попытки решить конкретную проблему. Однако бывает и так, что наряду с решением они вызывают и другие изменения, которые было невозможно предугадать. Всем нам нравится думать, будто мы принимаем решения и отвечаем за окружающий нас мир — Безусловно, изменения зачастую происходят благодаря сознательному планированию, а также действиям политических, военных лидеров, художников, ученых, изобретателей, протестных движений. Каждая из них способна сознательно привести к новой реальности. И все же социальные преобразования не всегда являются прямым результатом сознательного выбора людей. В некоторых случаях идеи и инновации начинают жить собственной жизнью и вызывают изменения, которые не входили в планы создателей. Разве кто-то думал, что изобретение кондиционера изменит американскую политику, а печатный станок Гутенберга приведет к созданию телескопов и микроскопов? Но именно таким маловероятным образом важные инновации и формируют наш мир. Нельзя не отметить, что изобретения нередко влекут за собой неоднозначные последствия. Вот вам пример. Автомобили перемещают нас быстрее, чем лошади. Но стоит ли скорость передвижения того воздействия, какое машины оказывают на окружающую среду? Мобильные телефоны обеспечивают почти мгновенный доступ к людям и информации, но как это влияет на живое общение, любые другие социальные навыки, совместное использование общественных мест и даже безопасность вождения? Обращаю ваше внимание на несколько важных моментов. Во-первых, речь в аудиокниге, как и в названии, идет исключительно о североамериканцах и европейцах. История Китая, Индии, стран Ближнего Востока или Южной Америки отличалась бы от моего повествования, но была бы не менее интересной. Некоторые важные события, развитие научного метода и индустриализация, сначала произошли в Европе, а уже потом распространились по миру. Причина их возникновения и роль Европы — это, безусловно, интересные вопросы, однако в аудиокниге я не пытаюсь дать на них ответы. Второй момент. Хотя в книге фигурируют несколько блестящих изобретательниц, первые в истории программист Ада Лавлейс и предпринимательница Энни Мюррей, большинство историй уходят корнями во времена, когда женщинам всячески препятствовали строить карьеру в научной, изобретательской или предпринимательской областях. Именно по этой причине подавляющее большинство новаторов, о которых далее пойдет речь, мужчины. К счастью, за последние несколько десятилетий прогресс в области гендерного равенства облегчил женщинам путь к научным открытиям и созданию изменяющих мир устройств, хотя для того, чтобы достичь абсолютного равенства, предстоит еще много работы. Вполне возможно, что лет через 40 историки, которые будут писать новую версию книги, при желании смогут рассказать только о женщинах-новаторах. Мой рассказ — это взгляд в далекое прошлое. Чаще всего мы смотрим на историю через призму повествования отдельных людей или наций, однако эти рамки слишком уж ограничены. История вершится на микроскопическом уровне атомов, на масштабном уровне глобального изменения климата и на всех промежуточных слоях. Чтобы правильно изложить историю, нам необходима структура, учитывающая каждый этап. Например, если мы хотим узнать, каким образом прозрачное стекло изменило современный мир, нам следует изучить субатомные свойства диоксида кремния, материала из которого изготавливается стекло, а уже потом увеличить масштаб и рассмотреть влияние стекольной промышленности на город Венецию. Я хочу показать вам, как эти, казалось бы, не связанные между собой миры взаимосвязаны невоспетыми героями, чьи вопросы, любопытство и упорство привели к изобретениям и цепным реакциям, формирующим современный мир. Сюда относится все. Места, где мы живем, продукты, которые мы едим, предметы, которые мы производим и потребляем, способы информирования и виды развлекательной деятельности. Другими словами, я хочу рассказать вам, как мы до всего этого додумались. Округ Марин, Калифорния, август 2017 года.